Доди громче, а то они все поняли, что ты на кладбище опаздываешь. За водя мотор пробучал эгидовский шеф. И почему у меня ровно на этом месте всегда что-нибудь происходит? То провод от трамблера отпал, то вот девятка жила и послушно тронулась с места, чтобы сразу остановиться на красный свет. Саша не торопясь полез в карман за сотовым телефоном. Анатолич! Ага, я. Привет, дорогой. Сказал он, когда трубка откликнулась голосом знакомого гаишного офицера. Спасибо, все в порядке. А как? Ох ты, бедненький. Где же ты тебя угораздило? На рыбалке? А что? Неужели еще рыба где-то клюет? Не все умерли. Ты Колдрик с Купи? Правда, я сам пробовал, прямо как рукой. Да нет, ничего. Мы тут шефом по московскому на машине катаемся. Я к тому, что если твои за что-нибудь тормознут зелененькую шестерку, номер такой-то, ага, сто лет не мое. На правом крыле помой меня пальцем написано. Мужих помоложе меня, ряшка семь на восемь. Как как? Новомосковских Валентин Да господ с ним ничего страшного, просто шефа в наглую подрезал, чуть не. В общем повод если будет, уж пускай морали ему почитают. Ага. Но спасибо, пока. Супругу от меня поцелуй. Кляузная ты душа, Сань, сказал Плищев, когда Саша нажал отбой и спрятал трубку в карман. Нету в тебе прощения христианского. Командир группы захвата поёрзал на сиденье, вытягивая ноги. Так ведь, сказал он, каков поп? На Бассейной с Московского не было левого поворота, пришлось ехать до Фрунзе и там разворачиваться довольно хитрым способом. Причём прищеи всё время ворчал, словно не сам вызвался подвести младшего сослуживца. А тот на коленях умолил его об услуге, да ещё и втровил во всяческий дискомфорт. Саша слушал воркотню шефа, косился на его голубую рубашку и знал, что всё хорошо. Вот когда Серёжа держится корректно задумчиво, а рубашка, к примеру, коричневая, то тут бей тревогу. Плещеев обожал голубые рубашки и притом надевал каждый день чистые. Смена цвета и настроения означала, что Плищев опять, мягко говоря, засмотрелся налево, и его жена Людмила, стиравшая эти рубашки, в очередной раз навсегда хлопнула дверью. Плищев был мужчина азартный и любил жизнь во всех ее проявлениях, а посему подобное происходило как минимум однажды в квартал. Спустя неделю. Супруги трогательно восоединялись. И некоторое время Сергей Петрович ходил добрый и просветлённый, а потом всё шло по кругу. Злые языки утверждали, будто в своё время его выставили из прокуратуры ещё из-за это. Почти у самого шпиля красовалась нарядная вывеска: на жёлтом поле синее солнышко. Присмотревшись внимательнее, можно было разглядеть, что это не солнышко, а цветочек, и что составляет он эмблему фирмы "Василёк", торгующей всякой сложной техникой и компьютерами. Здесь Прищеф остановил машину, и Саша выбрался наружу. "Может, зайдёшь со мной?" нагибаясь к дверце, спросил он начальника. "Обрадуешь?" Сергей Петрович посмотрел на часы и виновато развёл руками. У них с Людмилой как раз был медовый месяц после 518 трагического разрыва. Это означало, что задерживаться определённо не стоило. Саша закрыл дверцу, девятка взяла с места и красиво вписалась в общий поток. Антон Андреевич Миншов, хозяин Василяка, Возник как крупная фигура в самом начале эры частного предпринимательства, когда в учреждениях начали появляться незабвенные IBM XT AT